Мой взгляд на историю Мой взгляд на историю является сам по себе крошечным отрезком истории. При этом в основном истории других людей, а не моей собственной, ибо жизненный труд ученого состоит в том, чтобы добавить свой кувшин воды в великую и все расширяющуюся реку познания, которую питает вода из бесчисленного множества подобных кувшинов. Для того, чтобы мое индивидуальное видение истории было в какой-либо степени поучительным и действительно просвещало, оно должно быть представлено в полном объеме, включая самые его истоки, развитие, влияние социальной среды и личного окружения. Существует множество углов зрения, под которыми человеческий разум вглядывается во Вселенную. Почему я именно историк, а не философ или физик? По той же самой причине, благодаря которой я пью чай или кофе без сахара. Привычки эти сформировались в раннем возрасте под влиянием моей матери. Я историк, ибо моя мать была историком. В то же время я осознаю, что моя школа отличается от ее школы. Почему же я не воспринял взгляды моей матери буквально? Во-первых, потому, что я принадлежал к другому поколению, и мои взгляды и убеждения еще не установились твердо к тому времени, когда история взяла за горло мое поколение в 1914 году. Во-вторых, потому что мое образование оказалось более консервативным, нежели у моей матери. Моя мать принадлежала к первому в Англии поколению женщин, получивших университетское образование, и именно поэтому им преподнесли самые передовые по тому времени знания по западной истории, в которой национальная история Англии занимала главенствующее место. Ее сын еще мальчиком был отдан в старомодную английскую частную школу и воспитывался как там, так и позднее в Оксфорде, исключительно на греческой и латинской классике. Для любого будущего историка, в особенности рожденного в наше время, классическое образование – это, по моему глубокому убеждению, неоценимое благо. В качестве фундамента история греко-римского мира имеет весьма заметные преимущества. Прежде всего, мы видим греко-римскую историю в перспективе, и таким образом можем охватить ее целиком, ибо она является законченным отрезком истории, в отличие от истории нашего собственного западного мира, еще недоигранной пьесы, окончания, которые мы не знаем и которые не можем охватить в целом. Мы лишь актеры на эпизодических ролях на этой переполненной и возбужденной сценической площадке. Кроме того, Область греко-римской истории не загромождена и не замутнена избытком информации, позволяя нам видеть за деревьями лес. Благо, деревья довольно решительно прорежены в переходный период между распадом греко-римского общества и возникновением нынешнего. Более того, вполне приемлемая для исследования масса сохранившихся исторических свидетельств не перегружена официальными документами местных приходов и властей, как те, что в наше время в западном мире накапливались тонна за тонной последние десяток столетий до атомной эпохи. Сохранившиеся материалы, по которым можно исследовать греко-римскую историю, не только удобны для обработки и изысканы по качеству, но и вполне сбалансированы по характеру материала. Скульптуры, поэмы, философские труды могут сказать нам значительно больше, нежели тексты законов и договоров. И это рождает в душе историка, воспитанного на греко-римской истории, чувство пропорции. Ибо, подобно тому, как нам легче разглядеть нечто, отстоящее от нас во времени, по сравнению с тем, что окружает нас непосредственно в жизни собственного поколения, так и труды художников и писателей, значительно долговечнее деяний воинов и государственных мужей. Поэты и философы превосходят в этом историков, а уж пророки и святые оставляют позади всех остальных вместе взятых. Призраки Агамемнона и Перикла являются сегодняшнему миру благодаря волшебным текстам Гомера и Фукидида. А когда Гомера и Фукидида уже не будут читать, можно смело предсказать, что и Христос, и Будда, и Сократ будут все так же свежи в памяти поколений, почти непостижимо далеких от нас. Третьим и, пожалуй, самым значительным достоинством греко-римской истории является то, что её мировоззрение скорее вселенское, нежели локальное. Афины могли затмить Спарту, как и Рим самни. Однако Афины в начале своей истории послужили воспитанию всей лады, в то время как Рим на закате своей истории объединил весь греко-римский мир в единое государство. Примечание. Италийские племена самнитов в первой половине первого тысячелетия до нашей эры заняли горную область в центральных опенинах самний В середине первого тысячелетия до нашей эры там образовалась так называемая Самницкая Федерация, союз городов-государств. Между Римом и Федерацией шла борьба за господство над Средней Италией. В результате трех Самницких войн Самней был завоеван Римом но сопротивление сомнитов римской власти продолжалось до первого века до нашей эры. Конец примечания. Если проследить историю греко-римского мира, то доминантой в ней будет звучать единство. И однажды, услышав эту великую симфонию, я уже не боюсь быть загипнотизированным одинокой и странной мелодией локальной истории моей собственной страны. Мелодией, которые в свое время завораживала меня, когда мать пересказывала ее сюжет за сюжетом мне на ночь, укладывая меня спать. Исторические пасты и учителя, воспитатели поколений моей матери, не только в Англии, но и в других западных странах, ревностно побуждали своих учеников изучать национальную историю ведомой ошибочной уверенностью в том, что, имея непосредственное отношение к жизни их соотечественников, она более доступна для понимания, нежели истории далеких стран и народов. Хотя совершенно очевидно, что истории Палестины, времена Иисуса, как и история Платоновской Греции – оказалось значительно более мощное влияние на жизнь англичан викторианской эпохи, чем история Англии времен Елизаветы или Англии времен Альфреда. Примечание. Время царствования королевы Виктории 1819-1901 годы, королева с 1837 года, считается идеальной эпохой английского общества и английской культуры, базировавшихся на христианской религии и классическом образовании, а также периодом наибольшего колониального могущества Великобритании. Вряд ли, однако, можно считать, что история острова при Альфреде Великом, когда началось объединение англосаксонских королевств в единое государство, либо время правления Елизаветы I, Тюдор, когда Англия стала делаться владычицей морей, и когда, творил Шекспир, оказались слабые влияния на жизнь Англии второй половины XIX века. Конец примечания. И тем не менее, несмотря на ошибочную и столь несоответствующую духу отца английской истории беды достопочтенного, Канонизацию истории одной страны, той, в которой случилось родиться, подсознательное восприятие англичанином викторианской эпохи истории как таковой, можно описать как существование вне всякой истории вообще. Примечание. Основным источником наших знаний об англосаксонском периоде истории Британии является церковная история народа англов, около 731 года, написанная бедой достопочтенным. История английской церкви в его изложении является частью истории Вселенской церкви, и, таким образом, история Англии – частью мировой истории. Конец примечания. Он принимал как данность, без всяких доказательств, то, что лично он стоит на террофирму, В опасности быть поглощенным тем безостановочным потоком, куда время унесло всех его менее удачливых собратьев. Из своего привилегированного состояния освобождения, как он думал, от истории англичан викторианской эпохи снисходительно, хотя и с любопытством и оттенком жалости, но без всякого опасения или дурного предчувствия взирал на жизненный спектакль менее счастливых обитателей других мест и времен, боровшихся и погибавших в половоде истории, почти так же, как на каком-либо средневековом итальянском полотне спасенные души самодовольно глядят с высоты райских кущ на мучения обреченных попавших в ад. Карл Великий, такова судьба. Остался в истории, а сэр Роберт Уоллпол, хотя и под угрозой поражения, но умудрился выкарабкаться из бушующей пены прибоя, в то время как мы все остальные уютно устроились выше линии прилива в выигрышной позиции, где ничто не могло потревожить нас. Возможно, кое-кто из наших более отсталых современников и брел по пояс в потоке отступающего прилива, но что нам до них? Примечание. Роберт Уоллпол, 1676-1745 годы, граф Оксфорд, лидер партии Вигов, предшественницы либеральной партии, премьер-министр Великобритании в 1721-1742 годах, вошел в историю Великобритании как сторонник развития торговли, промышленности и мореплавания, полных экономических свобод и а также противник крупного землевладения и одновременно всеобщего избирательного права. Конец примечаний. Я вспоминаю, как в начале университетского семестра во время боснийского кризиса 1908-1909 годов профессор Намьер, тогда еще студент колледжа Бейлиол, вернувший с каникул из родительского дома, расположенного буквально рядом с галицийской границей Австрии, рассказывал нам, остальным студентам Бейлиола, с экзальтированным, как нам казалось, видом. «Ну что ж, австрийская армия стоит наготове во владениях моего отца, а российская армия буквально в получасе ходу прямо с другой стороны границы». Для нас это звучало как сценка из шоколадного солдатика, но отсутствие взаимопонимания было всеобщим, ибо средний европейский наблюдатель международных событий с трудом мог представить себе, что эти английские студенты совершенно не осознают, что буквально в двух шагах в Галиции творится их собственная история. Примечание. Примечание первое. После поражения Турции... В русско-турецкой войне 1877 78 годов Босния и Герцеговина, входившие с начала 16 века в состав Османской империи, в 1878 году была оккупирована Австро-Венгрией, а в 1908 году аннексирована ею, что вызвало резкий протест России и поставило Европу на грань войны. Эта аннексия была признана европейскими державами, однако в самой Боснии активизировалось поддерживаемое сербией националистическое движение, принявшее форму террористических актов. 28 июня 1914 года в столице Боснии Сараеве членом организации «Молодая Босния» был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд фон эст 1863-1914 годы, что послужило поводом к Первой мировой войне. Примечание второе. Льюис Бернстайн Намьер, 1888-1960 годы, английский историк, специалист по новой истории. Примечание третье. Основой старых британских университетов, Оксфорда и Кембриджа, являются колледжи. Поскольку средневековые университеты не имели своих помещений, со второй половины XIII века на благочестивые пожертвования стали создаваться общежития для студентов и преподавателей, коллегии, представлявшие собой автономные общины с своим уставом, в которых жили, читали, слушали лекции, занимались науками. Колледжи нередко назывались по имени их основателей, дивиченя четвёртый В результате раздела в Польше в 1772, 1795 годах историческая область Галиции, включающая восточно-польские и западно-украинские земли, отошла к Австрии. А ряд украинских территорий, входивших в речь Посполитую, к Российской империи. До начала Первой мировой войны Границ между Россией и Австро-Венгрией проходила по реке Сбруч, разделяющей на них Мельницкую и Тернопольскую области Украины. Примечание пятое. Шоколадный солдатик. Пьеса бернарда Шоу». Конец примечаний. Тремя годами позже, совершая пеший поход по Греции, по следам Эпаминонда и Филопемена, И слушая разговоры в деревенских харчевнях, я впервые узнал, что существует нечто, называемое международной политикой сэра Эдварда Грея. Примечание. Эпоминонт, около 418-го, 362-й год до нашей эры фиванский полководец. В 70-е и 60-е годы четвёртого века до нашей эры один из руководителей биотийского союза, созданный в пятом веке до нашей эры конфедерации городов Биотии Средней Греции. Под руководством Эпоминонда биотийский союз достиг значительного могущества, и в 371 году до нашей эры, благодаря полководческому таланту Эпоминонда, разгромил спартанские войска при Левктрах. Филопемен, 253-183 годы до нашей эры древнегреческий полководец, один из руководителей Ахейского союза. Ярый противник Рима, прозван последним Эллином. Конец примечания. Однако и тогда еще я не осознал, что все мы в конце концов находимся в процессе истории. Я помню охватившее меня чувство ностальгии по историческому Средиземноморью. Чувство это посетило меня, когда я гулял как-то в суффолке по берегу серого, унылого Северного моря. Мировая война 1914 года застала меня в период, когда в Бейлиолском колледже я разъяснял студентам-гуманитариям труды Фукидида, и внезапно на меня нашло озарение. Тот опыт, те переживания, которые мы испытываем в наше время и в нашем мире, уже были пережиты фукидидом в свое время. Я перечитывал его теперь с новым ощущением, переосмысливая значение его слов и чувства, скрывавшиеся за теми фразами, которые совершенно не трогали меня до той поры, пока я сам не столкнулся с тем же историческим кризисом, какой вдохновил его на эти труды. Фукидит, как я теперь понял, уже прошел по этому пути прежде нас. Он сам, его поколение по историческому опыту стояли на более высокой ступени, нежели я и мое поколение относительно своего времени. Собственно, его настоящее соответствовало моему будущему. Но это превращало в нонсенс ту общепринятую формулу, что обозначала «мой мир» как современный, а «мир Фукидида» как древний. Что бы там ни говорила хронология, «мой мир» и «мир Фукидида» оказались в философском аспекте современниками. И если это положение истина для соотношения греко-римской и западной цивилизации, не может ли случиться так, что то же самое можно сказать и во всех других цивилизациях, известных нам? такое видение для меня новое философской одновременности всех цивилизаций подкреплялось рядом открытий современной нам западной физической науки на таблице времен развернутой перед нами современной геологии и космогонии пять или шесть тысячелетий прошедших со времени первых проявлений тех разновидностей человеческого общества которые мы обозначаем как цивилзацией оказались бесконечно малой величиной по сравнению с возрастом человеческого рода вообще или жизнью на планете, возрастом самой планеты, нашей Солнечной системы, той галактики, в которой эта система не более чем пылинка, или возрастом неизмеримо более широкого и более древнего общего звездного пространства. В сравнении с этими порядками величин пространства и времени Цивилизации, возникавшие во втором тысячелетии до нашей эры, как греко-римская, или в первом тысячелетии христианской эры как наша собственная, являются поистине современницами. Примечание. По мнению Тойнби, греко-римская, ранее он называл ее эллинской, цивилизации, возникла в XII-XI веках до нашей эры в результате вторжения на Пелопонез северогреческих дарийских племен и гибели Эгейской, ранее он называл ее Минойской цивилизацией, наследником которой, оказывается, греко-римская. Конец примечания. Таким образом, история, в смысле развития человеческих обществ, называемых цивилизациями, проявляется как пучок параллельных, современных друг другу и сравнительно недавних свершений и опытов в некоем новом предприятии, а именно во множестве попыток, предпринимаемых до самого последнего времени, преодолеть примитивный образ существования, в котором человечество с момента своего возникновения в оцепенелом состоянии провело несколько сот тысячелетий, А частично находится в том же состоянии сегодня, в маргинальных областях вроде Новой Гвинеи, Огненной Земли или северо-восточной оконечности Сибири. Там, где такие примитивные сообщества еще не уничтожены и не ассимилированы в результате агрессивных налетов первопроходцев других сообществ, в отличие от этих ленивцев, уже пришедших в движение, хотя и совсем недавно. На поразительное сегодняшнее различие в культурном уровне между отдельными существующими социумами я обратил внимание знакомец с трудами профессора Такгарта из Калифорнийского университета. столь далеко зашедшаяе дифференциация совершилась за период каких-то пяти- шести тысячелетий примечание Упоминаемые тойнби архаические общества хотя и не достигли уровня цивилизации, принадлежат к разным стадиям развития. Папуасы внутренних районов Новой Гвинеи являлись неолитическими земледельцами. К концу сороковых годов XX -го века времени написания данной работы около ста-двухсот тысяч из них сохраняли традиционное хозяйство и не были знакомы с металлами. Огнеземельцы – Бродячие охотники и рыболовы не знали земледелия. Ко времени создания данной статьи их насчитывалось 200-300 человек, полностью утерявших свой язык к культуру. Народы северо-востока Сибири, чукчи и коряки, были и остаются разделенными на две группы — оседлых рыболовов и кочевых оленеводов. Их традиционная культура начала разрушаться еще в XVIII веке под воздействием русских, и это разрушение резко усилилось после Второй мировой войны. Примечание второе. Джон Фредерик Теггард, 1870-1946 годы, американский историк, специалист по истории освоения США и по методологии истории. Конец примечания. И это представляет многообещающее поле для исследования с точки зрения времени тайны Вселенной. Что же это было, сумевшее после столь долгой паузы вновь привести в мощное движение к новым и неизвестным еще общественным духовным далям те немногие общества, которым уже удавалось подняться на корабль называемой цивилизацией? Что пробудило их от спячки, от отцепенения, которое большинство из человеческих сообществ так никогда и не смогло стряхнуть с себя? Этот вопрос все время будоражил мой мозг. И вот в 1920 году профессор Намьер, который к тому времени уже открыл для меня Восточную Европу, дал мне в руки труд Освальда Шпенглера «Закат Европы». Примечание. Традиционное в России название труда Освальда Шпенглера 1880-1936 годы «Закат Европы» не совсем точно. Верно, закат западного мира, ибо запад у Шпенглера обнимает США, но не включает Россию. Шпенглер пытался нарисовать картину мировой истории как смену культур зарождающихся, расцветающих, окостеневающих и гибнущих. Он насчитывал семь культур, прошедших или проходящих полный цикл развития. Египетская, индийская, вавилонская, китайская, аполлоновская, греко-римская, магическая, византийско-арабская и фаустовская, западноевропейская. Конец примечания. По мере чтения этих страниц, наполненных проблесками исторического прозрения, я подумывал о том, уж не предвосхитил ли Шпенглер все мое исследование, прежде чем даже сами вопросы, не говоря уж об ответах на них, успели четко сформироваться у меня в голове. Одним из кардинальных положений моей теории была мысль о том, что наименьшей ячейкой умопостигаемого поля исторического исследования Должно служить целое общество, а не случайные изолированные фрагменты его вроде национальных государств современного Запада или городов-государств греко-римского периода. Другой отправной точкой для меня было то, что истории развития всех обществ, подходящих под определение цивилизации, были в определенном смысле параллельны и современны друг другу. И вот эти-то главные мысли были также краеугольным камнем системы Шпенглера. Однако, когда я стал искать в книге Шпенглера ответ на вопрос о генезисе цивилизации, я увидел, что мне осталось еще над чем поработать. Ибо как раз в этом вопросе Шпенглер оказался, по моему мнению, поразительным догматиком и детерминистом. Согласно его теории, цивилизации возникали, развивались, приходили в упадок, в точном соответствии с определенным устойчивым графиком, однако никакого объяснения этому не было. Просто это был закон природы, открытый Шпенглером, и нам следовало принять его на веру со слов учителя «сам сказал». Это произвольное указание казалось на редкость недостойным блистательного гения Шпенглера. Именно тогда я начал понимать различия между национальными традициями. Если германский априорный метод потерпел неудачу, стоит попробовать, чего можно добиться при помощи английского эмпиризма. Попытаемся проверить возможное альтернативное объяснение в свете известных фактов и поглядим, выдержит ли они это трудное испытание. Так называемые западные историки XIX века предлагали два основных, конкурировавших между собой ключа к решению проблемы культурного неравенства различных существующих человеческих обществ. И ни один из ключей, как выяснилось на поверку, не отпирал плотно запертую дверь. Возьмем для начала расовую теорию. Что может свидетельствовать в пользу того, что физические расовые различия между членами рода человеческого имеют взаимосвязь с различиями в духовном уровне, который является полем исторического исследования? А если принять существование такой взаимосвязи как аргумент для дискуссии, то как объяснить, что среди отцов-основателей мы находим представителей почти всех известных рас? Лишь черная раса не внесла пока на данный момент существенного вклада в развитие. Однако, принимая во внимание краткость периода, в течение которого осуществлялся эксперимент с цивилизациями, это нельзя рассматривать как неоспоримое свидетельство ее несостоятельности. Это может говорить лишь об отсутствии подходящих условий или нужного стимула. Что же касается окружающей среды, то неоспоримо явное сходство физических условий в долине нижнего течения Нила и нижнего течения Тигра и Ефрата, ставших колыбелью соответственно египетской и шумерской цивилизаций. Но если эти физические условия действительно явились первопричиной возникновения данных цивилизаций, Отчего ж тогда параллельно не возникли цивилизации в физически сходных условиях долины Иордана и Риогранды? И почему цивилизации, возникшие на высокогорном экваториальном плато Вандах, не имеет своего африканского двойника в высокогорье Кении? Анализ этих якобы беспристрастных научных объяснений заставил меня обратиться к мифологии. При этом я чувствовал себя несколько неловко и испытывал замешательство, как будто совершил дерзкий шаг назад. Возможно, я был бы не столь неуверен в себе, зная я о том, что к тому времени, в период войны 1914-1918 годов, произошел резкий поворот в психологии. Если бы в то время я был знаком с работами Юнга, они дали бы мне нужный ключ». На деле же я обнаружил его Фаусти Гёте, которого я, к своему счастью, вызубрил в школе столь же тщательно, как и Агамемнона Исхилы. Гётовский пролог в небесах открывается гимном архангелов, воспевающих совершенство творений Господа но именно в силу того, что его творения совершенны, Творец не оставил для себя пространства для новых проявлений своих творческих возможностей, и не было бы выхода из этого тупика. Не появись перед престолом Мефистофель, созданный специально для такой цели, бросить вызов Богу, требуя дать ему свободу, и испортить, если удастся, одно из самых совершенных созданий Творца. Бог принимает вызов и, таким образом, открывает для себя новую возможность совершенствовать свой созидательный труд. Столкновение двух личностей в виде вызова и ответа, не видим ли мы здесь те самые огневые кремень, которые высекают при взаимном соприкосновении творческую искру. В Гетовской экспозиции сюжета божественной комедии» Мефистофий создан для того, чтобы быть обманутым, о чем это чудовище к своему негодованию догадывается слишком поздно. И тем не менее, если в ответ на вызов дьявола Бог искренне рискует своим творением, а мы должны допустить, что Он именно так и делает, чтобы получить возможность сотворить нечто новое, то мы вынуждены признать и то, что дьявол, видимо, не всегда остается в проигрыше. И таким образом, если действие вызова и ответа объясняет необъяснимые другим способом и непредсказуемые генезис и развитие цивилизации, то оно также объясняет их надлом и распад. Большинство из множества известных нам цивилизаций уже распалось, и большая часть этого большинства прошла до конца той пологой тропы, что ведет к полному исчезновению. Наше посмертное изучение погибших цивилизаций не позволяет нам составить гороскоп нашей собственной или какой-либо другой живой цивилизации. Согласно Шпенглеру, нет причин, почему бы ряд стимулирующих вызовов не сопровождался последовательным рядом победных ответов до бесконечности. С другой стороны, если мы проведем эмпирический сравнительный анализ путей, которыми погибшие цивилизации проходили от стадии надлома до стадии распада, мы действительно найдем определенную степень единообразия прямо по Шпенглеру. И это, в конце концов, не столь лишь удивительно, поскольку надлом предполагает утрату контроля. Это, в свою очередь, означает превращение свободы в авантюризм, если свободные акты бесконечно разнообразны, и абсолютно непредсказуемы, то автоматические процессы имеют тенденцию к единообразию и повторяемости. Короче говоря, нормальная модель социальной дезинтеграции представляет собой раскол разрушающегося общества на непокорный бунтарский субстрат и все менее-менее менее влиятельное правящее меньшинство. Процесс разрушения не проходит ровно. Он движется прыжками от мятежа к объединению и снова к мятежу. В период предпоследнего объединения правящему меньшинству удается приостановить на время фатальное саморазрушение общества при помощи создания универсального государства. В рамках универсального государства под властью правящего меньшинства пролетариат создает вселенскую церковь и после очередного и последнего мятежа во время которого дезинтеграция окончательно завершается эта церковь способна сохраниться и стать той куколкой из которой спустя время возникнет новая цивилизация современным западным студентам историкам эти явления хорошо знакомы по примерам из греко римской истории таким как римский мир христианской церковь. Установление Августом римского мира вернуло, как казалось в то время, греко-римский мир на прочную основу, после того, как он был истрепан несколькими столетиями нескончаемых войн, безвластия и революций. Но объединение, достигнутое Августом, оказалось не более чем передышкой. После 250 лет относительного спокойствия империя в III веке христианской эры потерпела такой крах, от которого она так никогда и не смогла полностью оправиться, а при следующем кризисе в V и VI веках разрушилась до основания. Истинный выигрыш от этого временного римского мира получила лишь христианская церковь. Церковь воспользовалась возможностью укорениться, и распространиться. Вначале стимулом для ее укрепления послужило преследование страны империи, пока, наконец, поняв, что ей не удалось сокрушить церковь, и империя не решила сделать ее своим партнером. А когда даже такая поддержка не смогла спасти империю от крушения, церковь прибрала к рукам все наследие. Подобные же отношения между увядающей цивилизацией и поднимающейся религией, можно наблюдать в десятках других случаев. Например, на Дальнем Востоке империя Цинь и Хань играла роль Римской империи, а в роли христианской церкви выступала буддийская школа Махайаны. Примечание. Период относительно стабильного развития Римской империи Тойнби отсчитывает от приблизительно 31 года до нашей эры Установление Августом единоличной власти до 192 года, даты убийства императора Коммода и начала длительных междоусобиц. Эпоха со 192 года до воцарения Диоклетиана в 284 году именуется историками кризисом третьего века. Диоклетиан и его преемники превратили империю в сверхцентрализованное государство типа восточных диспотий. С конца IV века Римская империя подверглась нападениям варваров, и в течение V-VI веков ее западная часть распалась на множество королевств, основанных завоевателями. Конец примечания. Если гибель одной цивилизации вызывает таким образом рождение другой, не получается ли так, что Волнующий и, на первый взгляд, обнадеживающий пояс главной цели человеческих усилий сводится в конечном счете к унылому круговороту бесплодных повторений неоязычества. Такой циклический взгляд на процесс истории был воспринят как нечто само собой разумеющееся даже лучшими умами Греции и Индии, такими, скажем, как Аристотель и Будда им даже не пришло в голову подумать о необходимости доказательств. С другой стороны, капитан Мариет, приписывая подобную точку зрения корабельному плотнику судна его королевского величества Гремячий змея, столь же безапелляционно считает эту циклическую теорию фантастической, поэтому представляет любезного истолкователя этой теории в комическом свете. Примечание: Капитан мариет полупсевдоним популярнейшего в девятнадцатом веке писателя-марианиста Фредерика Мариетта, 1792-1848 годы. Конец примечания. Для нашего западного мышления циклическая теория, если принять ее всерьез, сведет историю к бессмысленной сказке, рассказанной идиотом. Однако простое неприятие само по себе не ведет к пассивному неверию. Традиционные христианские верования в гиену огненную и судный день были столь же аллогичными, и однако в них верили поколениями. Своей западной невосприимчивостью и этого блага греческим и индийским учениям о цикличности мы обязаны и иудейскому и зороастрийскому влиянию на наше миросозерцание. На взгляд пророков Израиля, иудеи и Ирана, история отнюдь не циклический или механический процесс. Это живое и мастерское исполнение на тесной сцене земного мира божественного плана который нам открывается лишь мимолетными фрагментами, и которые однако, во всех отношениях превосходят наши человеческие возможности восприятия и понимания. Более того, пророки собственным жизненным опытом предвосхитили открытие Схила, утверждавшего, что учение, познание приходит через страдания, открытие, которое мы в свое время и при других обстоятельствах делаем для себя. Итак, должны ли мы сделать выбор в пользу иудейско зарастрийского взгляда на историю против греко-индийского? Возможно, нам не придется делать столь радикальный выбор, ибо вполне вероятно, что эти две точки зрения в основе своей не являются непримиримыми. В конце концов, если транспортному средству предстоит двигаться в направлении, избранном его водителем, Движение в определенной степени зависит и от колес, вращающихся равномерно и монотонно, оборот за оборотом. Поскольку цивилизации переживают рассвет и упадок, давая жизнь новым, в чем-то находящемся на более высоком уровне цивилизации то, возможно, разворачивается некий целенаправленный процесс, божественный план, по которому знания, полученные через страдания, вызванные крушениями цивилизации в результате становится высшим средством прогресса авраам эмигрировал из цивилизации на кому не крах ее пророки были сынами другой цивилизации находящейся в состоянии распада христианство родилось на обломках распадающегося греко-римского мира Озарит ли подобные духовные прозрения тех перемещенных лиц, которых в наше время можно уподобить еврейским изгнанникам, столь много познавшим в своей печальной ссылке у рек вавилонских. Ответ на этот вопрос, каков бы он ни был, имеет большее значение, нежели неведомая нам судьба нашей универсализировавшейся западной цивилизации. Примечание. По Библии, Бытие Глава 11, стих 28. Авраам жил в Уре и отправился в Ханан по повелению Господа. Бытие, глава 12, стих 5. Тойнби интерпретирует этот сюжет как разрыв шумерской цивилизации, которая, по Тоинби, вошла в кризис в 18 веке до нашей эры. Примечание второе. Культуру древних евреев в относят к сирийской цивилизации. Примечание третье. Имеются в виду люди, захваченные массовыми и не всегда добровольными переселениями во время Второй мировой войны и вскоре после нее в результате перекройки политической карты Европы. Примечание четвертое. Сравни Псалом 136-й. Вавилонским пленением именует период пребывания части еврейского населения Палестины в Вавилонии от 586 года до нашей эры, взятие Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором II и насильственного переселения многих из его жителей до 539 года до нашей эры, когда завоевавший в Вавилонию персидский царь Кир II разрешил изгнанникам и их потомкам вернуться на родину. Конец примечаний.